Практически отдельная квартира была комнатой под самой крышей. Часть комнаты отделили и превратили в крошечную кухню с отгороженным в углу душем. Сима усадила гостя на диван и скрылась в кухне. Гирин с любопытством осмотрелся. Ничто так не раскрывает характер человека, как его жилье. Неприкрытая бедность и простота обстановки почему-то тронули Гирина, который сам был спартанцем в отношении вещей. Он встал и, подойдя к пианино, принялся разглядывать ноты. Элегия Рахманинова. Нежные, звенящая вещь. Я больше всего люблю Рахманинова. Это не мое, это Рита. Она готовит выступление. Рита ваша подруга? Да. О, как я сразу не понял. Рита Андреева. Да. Я давно знаю ее, вернее, ее отца. Вот как! Она моя лучшая приятельница, близкий друг. Действительно, мир узок. А какая музыка выбрана вами для себя? Даже из балета Эгли «Королева уже. Никогда не видел, не слышал. Да, это новая вещь литовского композитора Бальсиса. Садитесь. А угу. то чай остынет Спасибо Мне кажется, что вы должны любить крепкий чай Угадали Ведь это нетипично для непутешественника Ну вы же воевали Разве это не путешествие? И снова вы правы Ой, да вы говорите так, будто скрываете удивление Ну почему бы мне не делать логических умозаключений?